«Возвращение!» «Я ждал тебя раньше!» Прикрывая шум в ушах, крикнул я, когда мы, попрощавшись с Брилом, Олей и Русланом, рванули в погоню за армией орков. «Да переправа задержала!» Досадливо махнула рукой Света. «Сутки потратила, чтобы туда перебраться, и почти нашла вас. А вы из-под носа на этой барже уплыли. Был бы следопыт, раньше бы нашла. Но не было возможности вкачать. В попыхах уходила». «Расскажешь?» «Потом. Мы и так быстро бежим!» «Да без максимальной групповой диверсии!» «Ты какой уровень?» «Половина до двадцать пятого, а ты?» «На двадцать пятом сможешь дальше качать все скиллы сверх максимума. На единичку за 10 очков. Хороший буст!» Я перепрыгнул подвернувшуюся корягу. «А я 29 девятый!» «Нихо!» Девушка тоже прыгнула и указала на орочью лапу. «Скучать не дали тебе?» «Даже не спрашивай!» Благодаря ночному видению и стабилизации мы быстро вышли на след противника и догоняли. Пошел легкий дождь, и это было нам со всех сторон на руку. Он замедлял врага и давал нам дополнительную маскировку. Очень хотел сесть рядом со Светой, развести костер и просто поболтать. Офиг о чем, повспоминать институтские годы или помечтать о будущем защитников, но сейчас было не до того. «Знаешь, Саша...» Приблизившись начала девушка, но я поднял руку. Вон они. Армия противника насчитывала около двух тысяч бойцов, и мы могли здорово испортить им жизнь, но у нас на двоих было только пять свитков каменной кожи, захваченных на барже, и принесенных светой. «Сэкономим», — озвучил решение я, когда мы пошли по широкой дуге, обгоняя врага. «Наверняка в самом ближайшем будущем они нам понадобятся. У тебя есть что-то толковое?» «Да я ж саппорт!» — Кроме бафов, щитов и восстановлений разных, только ослепление, массовое замедление и ослабление замакшено. — Значит, ты их и кастуешь. Через полчаса мы растянулись на мокрой траве. Кромешная тьма, шум дождя и приближающийся топот тысяч ног. Я пополз навстречу. Не переборщи с ослеплением. Строго за моей спиной. — Не учи мамку. Враги бежали плотно и делали не меньше пятнадцати километров в час. На мне лежали всевозможные щиты, из-за чего не покидало давно забытое чувство надежно прикрытой спины. Раз, два. Вскакиваю, когда первый ряд оказывается в трех метрах от меня. Крик баньши. Челюсть ломит, а перепонки должен разорвать отраженный крик. Но ничего подобного. Свет укачали не зря. Сквозь щиты ответка не пробивает. Вокруг сотни неподвижных тел а дальше — стонущий ковер из дезориентированных и шевелящихся. Над моей головой, превращая ночь в день, вспыхивает солнце ослепления. Суперпрыжок. Время замедляется, и я вижу плотную группу в доспехах, которой много красного. Разрыв шаблонов туда. И почти сразу из высшей точки растопчу. Волны грязи и воды, и крики раненых. Я погружаюсь по бедра в вязкую жижу и с трудом выбираюсь. «Пора валить!» — прыжок, ускорение и рывок. «Бежим!» — кричу я заранее, но Света — это не Оля и не Руслан. Она уже на ногах и быстро улепетывает. «Сколько там откат у этой красоты?» — спросила девушка, когда мы прилично оторвались от армии. «У Крикота два часа». «Да и вторая херня, когда ты как бомба вниз падаешь, тоже ничего. В принципе, пара заходов, и они назад повернут», — засмеялась Света. «Если раньше не кончится». «Это да, но они теперь пойдут аккуратнее». «И медленнее». Она снова засмеялась и на бегу обняла меня. «Я рада тебя видеть! Сука, твой мотивирующий присутствием скилл — это что-то! С утра хотелось повеситься, а сейчас все отлично!» «Я тебе повешусь, овечка! Ни один хер этого не стоит, даже Костин!» «Возможно, хер — единственное, что в нем чего-то стоит. Но твой не хуже!» Магичка подмигнула и ускорилась. Одни дошли пока. Рассматривая в бинокль место встречи орков, произнес я, «Дозорных хоть жопой жри, с тобой только ползком можно, но это долго». «Туман не поможет?» «Скорее помешает, по движениям спалят, лучше бы дождь продолжался». «Ну тогда предлагаю потратить один из свитков, а то уж больно вон та большая палатка и куча круто одетых зеленомордых перед ней напрашиваются на твой крик». «Ага, так и сделаем». Стряхнул головой, прогоняя раненого жучка, залезшего на щеку. Примерно до того хмыря бегу, дальше по стандартной схеме. После крика сразу назад. Будь готова. Всегда готова. Завихрение тумана вывели меня из скрытности раньше ожидаемого. Но прыгнуть я успел и уже в полете скастовал каменную кожу. Почти сразу же, разрыв шаблонов, растопчу и, приземлившись, рывок и крик баньше. А чтобы спокойно убежать, хватило суперрывка. откликнулись!» — радостно сообщила Света, когда мы отбежали на безопасное расстояние. «За два твоих захода я апнулась до двадцать пятого. Хоть половины не хватало при встрече». «Держись меня, и скоро станешь тридцатым!» — усмехнулся я. «Все, дальше через лес, чтобы следы запутать. И к союзникам. Несколько дополнительных часов мы им точно выиграли». Но часов шесть у нас есть?» Удрученно обводя взглядом суетящихся в крепости людей, спросил Олег, глава лесных. «Больше есть. Мы задержали одну армию и убили руководство другой. Но лучше не затягивать сильно. Ему, да и всем его людям было тяжело. Только нашли место, и чуток развились. Появился босс. Кое-как убили с помощью союзников. Теперь прибегаю я и сообщаю, что надо сваливать». «Ну, мы же вернемся». — с надеждой спросила Василиса, невысокая брюнетка, помощница Олега. «Когда разобьем их у базы защитников?» — уверенно заявил я. «Орки объединяются, мы должны сделать то же самое». «Есть ли смысл устраивать засаду?» — задумчиво спросил Олег. «Есть, если все верно рассчитать», — ответил я и только заметил, что уже пять минут механически рисую наконечником копья на песке схему предположительных передвижений орков. «Они планировали генеральное сражение сходу на следующее утро, но теперь явно притормозят. Основная наша задача — оставить максимальное количество заходов на пик главной битве». «Идеальный расклад — не дать этой армии объединиться с войсками Джура», — произнесла вдруг Василиса, показывая, что не зря является помощницей лидера лесных. «Ты права», — кивнул я, — «но максимальный ущерб мы сможем нанести, только приняв бой в крепости Луховицких». При этом важно потерять минимальное количество наших бойцов. Так что план простой. Перемещаем основные силы к защитникам, часть к Михалычу, ну и диверсии по всему пути. 25 уровень есть. Один вчера взял, парень с хорошей способностью по массовому урону. Вот ему бы вкачать семь из пяти обнаружения без колдунства, чтобы он вычислял разведчиков орков и оставить в крепости с парой сотен добровольцев. Их спрятать. Например, возвести большой сарай вокруг пика, а его задачей будет палить шпионов и натравливать на них ударку. Рано или поздно враги подойдут ближе, и тогда всем массово пройти столб и выскочить навстречу. Порубить и свалить. «Сделаем!» На лице Олега первый раз появилось подобие улыбки. «У нас есть парни с хорошими массовками, с долгим откатом. Можно это тут устроить. Потом еще раз в день нибудь по дороге, под свитками, с каменной кожей» и успеет снова откатиться к основной зарубе. — Отлично. Я перестал рисовать и убрал копье. — Тогда собирайтесь, а мы к Луховицким. Вообще не уверен, что будет легко уговорить Михалыча бросить крепость. И да, нужен один очень быстрый и надежный человек. Надо послать весточку кое-кому. Лидер Луховицких широко улыбался, встречая меня, и даже приобнял, когда жал руку но его настроение быстро изменилось, когда он выслушал новости. «Уйдем! Что, бля, еще делать?» — ударил кулаком по столу Павел Михайлович. «Но, сука, небольшой кровью заплатит за наш пик!» Мы сидели под брезентовым навесом. На сей раз лидер Улховицких позвал всех своих помощников. «Трудно будет их заставить сюда зайти», — покачал головой один из них. «Вообще не пойму, зачем им это делать. Не прочь пройти мимо, особенно если мы уйдем» и спокойно вернуться на обратном пути?» «Правильно мысль подсказывает, что зайдут», — возразил я, ковыряя когтями лап и столешницу. «Причем в обоих случаях. У них есть договоренность о разделе захваченных территорий, и те из них, кому должен достаться ваш пик, захотят застолбить его за собой сразу. Мало ли потом их прокатят с военной помощью. Их союз — времянка против нас, и они все это понимают». «Тогда врубай дальше, правильно мысль!» — оскалился Павел Михайлович. — И придумай, как сделать так, чтобы они послали небольшой отряд, а желательно пришли все. Я вытащил коготь из проковыренной в доске дыры. Человек пятьсот оставить, и придут, если не все, то большинство. — Значит, так и поступим! — лидер Луховицкий резко поднялся. — Ты к своим? — Да. Я с волнением посмотрел на мерцающую голубым кнопку возвращателя. Послушаю, что нашим известно об остальной армии орков, И если не будет более интересных целей, через шесть часов вернусь сюда. — Ну тогда до скорой встречи! — А ты догоняй! — улыбнулся я Свете и активировал прибор. Уже сутки я полноценно не связывался с Лехой. Только ночью мельком глянул на бегу. И даже с тех пор город вырос. И больше всего меня поразило количество людей. Не меньше пяти тысяч прямо здесь и сейчас в пределах видимости. Бегают, строят, проходит пик. «А, Александр?» — раздался над ухом хриплый голос смотрящего за базой возвращателя. «Привет, Сень!» вернулся! оглушив меня, заорал парень. На секунду город парализовало, и все обернулись ко мне. А потом поднялся такой гвалт, что отдельные крики вычленить из него стало невозможным. Из своих первым подбежал Андрей. «И если бы не прочность костей, переломал бы мне все ребра!» Потом он бросился к Светке, а передо мной возник Леха. «Последний раз я надел эту хрень!» — буркнул он, срывая с пальца кольцо видящего. «Не потрахаться, не подрочить нормально! Что так долго? И что у тебя за херня вместо руки выросла?» «Да так!» — начал я и тут же закряхтел. Леха уже не был тем мягкотелым толстячком и сжал меня, не слабее Андрея. «По-настоящему стало страшно, когда я увидел Крину и Трумба но обошлось несколькими гематомами от похлопываний по плечам и легким оглушением от слов приветствия. Следующими, радостно улыбаясь, подошли Петя и Паша. После них на шее повисла Марина, и с минуту за шиворот лились горячие слезы. А потом появилась Иль. Моментально вокруг нас образовалось свободное пространство, а в наступившей тишине прозвучал строгий голос Пети. «Гулять будем ночью, а пока работать!» Мой Аленур... — прошептала она и бросилась ко мне в объятия. Я ничего не мог говорить, а просто гладил ее по золотым волосам. У вала раздались крики, а потом толпа разошлась, и в проходе возник бегущий Костя. «Срочный сбор совета! Корком прибыло подкрепление! Саша! Светка!» Мне очень хотелось погулять по городу, узнать, что изменилось, со всеми поговорить, но времени на это пока не было. Мы собрались в беседке на берегу. Кроме знакомых мне членов руководства присутствовало несколько новых лиц. «Минимум две крупные армии пришли в крепость Жура, еще одно Козерским, и много маленьких и средних, на вскидку суммарно не меньше пятнадцати тысяч бойцов!» — быстро передал суть Костя. «Может, не к нам?» — с надеждой спросила Марина, сыпив пальцы на поверхности стола. «К нам!» — разрушил я ее иллюзии. «Еще тысяч пять придут со стороны крепости Луховицких. Хотя тех есть надежда, если не полностью разбить, то здорово сократить». Я быстро, но максимально подробно выложил всю имеющуюся информацию. «Запрет на прохождение пика воинами уже наложен», — заговорил первым Петя. «Всех кинем на строительство укреплений и баррикад на валу. Пошлем концов во все ближайшие поселения. Что еще нужно сделать сразу?» На том берегу объявить льготный прием защитники. «Плата за участие в бою». Я достал листок и принялся зачитывать заранее подготовленные распоряжения. Даже в случае смерти семья погибшего автоматом зачисляется. Но пока мирных не брать, и нужно временно выслать часть наших за реку, чтобы не толпиться тут, укрепить оборону в лесу, чтобы у орков даже не было мысли идти через него. Все книги в прокачку бойцов с массовыми атакующими скиллами. Организовать засады по всему пути армии врага. «Они должны встретиться тут. Я достал карту и указал место. И до этого мы должны их максимально потрепать. Первый удар, пока они не будут его ждать, самый мощный. Подготовить группу. Я сам ее поведу на помощь Луховицким. Как я уже сказал, если там все сделать грамотно, можно здорово ослабить восточную группировку». «Надо срочно послать гонца к Виллингу» произнес мужик лет пятидесяти, наверное, один из тех самых штабистов, отвечающих за военное планирование. «Я уже отправил из крепости лесных, но даже если они захотят поучаствовать, к началу битвы не успеют. А вот Коломенским нужно отправить прямо сейчас. Как у них дела?» «С переменным успехом!» — пожал плечами Костя. «Силы с врагами примерно равны. У людей преимущество в битвах в городе, у тех в поле. Столб уже дважды менял хозяина» а сейчас он вообще бесхожный, и у меня даже складывается впечатление, что они или уже договорились, или скоро договорятся заходить в него по очереди». «Это нам подходит», — отрезал я. «Петя, нужно отправить к ним посольство. У меня для них очень интересное предложение. Для всех кланов Коломны сумеем оперативно организовать встречу. Без проблем. Также нужно активно пользоваться пробоем в навыках». В частности, ловушки должны ставить люди минимум с троекратным улучшением выше максимального. Тогда еще и гномы, сказал Грилл. Не забывай, у нас изначально максимальный уровень этого скилла на единицу выше. Точно. Повисла пауза. Тогда остается главный вопрос. В тишине прозвучал задумчивый голос Лехи. Где мы будем хоронить двадцать тысяч орков?